Глава 9 Второй рабочий день стал практически близнецом первого, разве что с одним отличием. В этот раз Матвей Рокотов на её рабочее место не приходил и на нервы не действовал. Вот только все еще впереди. Она все-таки согласилась на его предложение. Не потому, что ей требовались его деньги и связи. Не потому, что ей стало интересно. Просто поняла, что ни Ромка, ни Матвей от нее не отстанут, пока она не возьмется за поиски этого дурацкого алмаза, пропавшего сто лет назад. Конечно, каждый из них преследовал собственные цели. Вот только следствие у них одно. Гордая Элла Кригер, доведенная до нервного тика, просто сдалась под напором двух аферистов. Так что встреча с Матвеем предстояла после работы. Вчера в присутствии Верещагины и дочери просто не представилась возможность все подробно обсудить. Выяснить прошлое соколинного ока, чтобы хотя бы знать, за что зацепиться. Ведь в истории даже малейший факт может помочь. Пусть даже сама Элла слабо верит в успех этого предприятия. Сколько таких вот сокровищ кануло в бездну во время революции. Потом всплывали. Чаще всего далеко, в музеях на Западе. В лучшем случае. В худшем, наоборот, оставались где-нибудь на дне болота или озера. Как, например, считаются утонувшими сокровища полячки Марины Мнишек, которая спешно покидала Русь после свержения лжедмитрия. По преданию, ее сундуки были полны золота, вот только оно утеряно. А мешки с драгоценным металлом, которые в 19 веке Россия выручила за продажу Аляски. Если Элла правильно помнила историю, А в себе она уверена процентов на восемьдесят. То до места назначения оплата не дошла. Сто девятнадцать миллионов золотом затонули вместе с кораблём. И ещё больший вопрос, кому же фактически сейчас должна принадлежать Аляска. Так что на дне океанов, рек и болот сокровища оказывались нередко. И кто знает... Может, сейчас это легендарная соколиное око тоже покоится в выле какой-нибудь реки? Для начала вообще неплохо бы понять, что это такое и как об него зубы ломать. Как вообще алмаз появился в семье Рокотовых? Как пропал? Если никаких ниточек нет, то и подтянуть не за что. И все изыскания Матвея просто придурь золотой молодежи. Но кто знает? Блондин говорил что-то про письма. Поймав себя на мысли, что невольно думает о сокровищах Рокотовых, Элла поморщилась. Что ей, своих проблем мало. Вот когда встретится с Матвеем, тогда и будет размышлять. А пока надо реально смотреть на вещи. Мечта найти клад должна остаться далеко в детстве. Сейчас куда важнее защитить дочь. И тут-то как раз ей аристократический кладоискатель, наверное, и сможет помочь. Правда, прибегать к его помощи не хотелось совершенно. Но пусть уж будет, на крайний случай. Ромка прав, это не та личность, с которой следует ссориться. На этой мысли Элла решительно открыла органайзер и стала составлять расписание встреч для Лилии Константиновны. Мариночка не зря вчера столько времени посвятила ей. Сегодня девушка ушла в учебный отпуск на неделю. У заочников как раз настал период пар. Теперь половину ее обязанностей перекинули на Элло, и девушка сильно подозревала, что своим уходом секретарша весьма облегчила руководству задачу по придумыванию работы. Время до окончания рабочего дня промчалось практически незаметно. Разве что украдкой заглядывающей в приемную Верещагин сбивал с рабочего ритма. Но друг сегодня надолго не задерживался. Понимал, что вчерашние шпионские игры, да еще в которые он втянул Златку, могут аукнуться. Но посидеть с ее дочкой честно пообещал. Во избежание, так сказать. Итак, теперь ей предстояло поехать в Святую Святых. Квартиру Матвея Рокотова. Она бы, конечно, предпочла без этого обойтись. Вот только вряд ли стоит таскать раритеты туда-сюда. А в её квартире поработать при златке явно не удастся. Так что чем-то приходится жертвовать. Зато из жилища Матвея можно уйти в любой момент. А вот из своей квартиры аристократа пришлось бы тонко выпинывать. Так тонко, что быстрее она сама себя до нервного тика доведёт. Попрощавшись с коллегами, Элла вышла на стоянку. Жил Рокотов в элитном районе с лащёнными многоэтажками, из окон которых, казалось, можно любоваться городом с высоты птичьего полёта. «Квартиры там», — ромко говорил, — «огромные, многокомнатные». В общем, бриллиантовое жильё для золотого мальчика. Во двор машину Эллы охрана пропустила без проблем. Видимо, хозяин заведомо предупредил, что ожидает гостей. Но стоило припарковаться и выйти из автомобиля, как девушке показалось, что она оказалась за городом. Так много здесь росло деревьев. А еще шикарнейшая детская площадка, на которой резвились малыши. Машин стояло мало, должно быть, где-то в доме есть подземный гараж. Лестничная площадка просторная. В ней, кажется, могла уместиться ещё одна комната. Хозяин встречал её у лифта. «Кофе будешь?» – поинтересовался он, пропуская девушку в квартиру и помогая снять плащ. Всё-таки манерами парень не обделён. «Да ещё какими! Аристократическое воспитание не пропьёшь!» «Лучше чаю». — попросила Элла. — Заодно и расскажешь историю камня. — Злая ты, — притворно надулся Матвей. — Сразу к делу. Нет бы о чем-нибудь хорошем поболтать. — О погоде, например. — ехидно поинтересовалась леди Кригер, проходя в его кабинет. — Господи, сколько здесь стояло книг! Прямо удивительно! — А еще мебель из красного дерева. Судя по всему, старинная. Почему-то эта не самая большая комната вызвала у Эллы ассоциации с библиотекой Николая II, которая нынче выставляется в Эрмитаже. Девушка до сих пор помнила, как, будучи там впервые, откровенно залипла перед экспозицией. Вот и сейчас дыхание перехватило, а пальцы закололо от желания прикоснуться к этому великолепию. «Можно и о погоде», — хмыкнул Матвей. — Об обстановке кабинета я с тобой говорить не рискну. На то решишь, что я опять тебя проверяю. Элла почти смутилась. Оказывается, ее интерес не остался незамеченным. Но потом разозлилась на саму себя. Вот зачем она ведется на его подначке? Взрослый человек реагирует, как малолетняя дурочка. — Давай перейдем ближе к делу. Попросила она, присаживаясь на резной стул с удобной подушкой. В этом кабинете везде сохранен единый стиль. Единственное, что выбивалось – навороченный ноутбук, расположенный на массивном столе. А еще где-то наверняка спрятался сейф, в котором Элла была уверена. «Хорошо». Матвея явно забавляли ее попытки придерживаться делового стиля. «С чего конкретно начнем?» Что тебе кажется наиболее важным? Например, с того, что такое соколиное око и как оно попало в твою семью?» Задала волнующие ее вопросы леди Кригер. Происходящее немного напоминало ей сказку. О сокровищах она нередко читала в исторических книгах. Знала, что они существуют. Вот только вполне себе материальный потомок княжеского рода на полном серьезе, мечтающий найти фамильный бриллиант. Это было что-то из области фантастики. «Соколиное око» — крупный желтый бриллиант. Он был подарен моему предку Николаю Рокотову английским графом, которому тот спас жизнь во время битвы под Ватерлоун. Начал свой рассказ Матвей. Я точно не знаю, но, если верить хроникам, мой прапрапрадед вытащил его раненого с поля боя. Без прадеда он вряд ли остался в живых. И на столь драматичной ноте решил вознаградить командира чужой страны по-царски?» Скептически скривилась Элла. Матвей, видя ее недоверие, только усмехнулся. «Не забывай!» Назидательно поднял он вверх палец. Союзнической страны. Тем более именно Россия проявила решающую роль в войне с Наполеоном. И именно тогда и была образована Антанта. «Я смотрю, ты неплохо знаешь историю», — не удержалась от подколки Элла. «Зачем тебе тогда моя помощь?» «Одна голова хорошо, а две — это уже мощная сила», — переделал поговорку Матвей. «Мне дальше рассказывать, или ты продолжишь упражняться в остроумии?» «Что вы, господин наниматель?» — хмыкнула Элла. «Я нижайше молчу и внимаю вашему рассказу». Хм, мне в твоей речи понравилось только слово «господин».» Не преминул заметить Рокотов. Продолжить переполку он не дал, приступив к следующей части рассказа. «Если верить письмам...» Это был очень крупный бриллиант величиной, янтарно-желтого цвета, в котором, казалось, собрались все солнечные лучи. Как поэтично! То ли восхищенно, то ли извительно заметила Элла. И откуда такие метафоры? Из этих писем указал на пачку обветшалых листков Матвей. Я не настолько романтик, чтобы такое придумать. «Насколько ты романтик, я ещё в самолёте поняла». Неожиданно для себя рассмеялась леди Кригер. От этого смеха её зелёные глаза зацверкали колдовским светом, а рыжие пряди, казалось, заискрились. Поймав себя на том, что беззастенчиво разглядывает собственную... Эм... А кого? «Наверное, всё-таки работницу». Так вот, осознав это, Матвей мысленно дал себе подзатыльник. С этой мадам таких промахов допускать не стоит. Так вот, на протяжении ста лет этот бриллиант берегли как зеницу ока. Как же, память о подвиге деда. А потом родились два брата. В сказочном стиле продолжил потомок княжеской фамилии. «И что? Один умный, второй сильный, но обиженный на голову?» Полюбопытствовала Элла. Она понимала, что переходит все рамки делового поведения. Умом понимала. Только придерживаться родного, почти привычного образа что-то не получалось. «Практически», – кивнул Матвей. «Дело было незадолго до революции». Мой прадед Матвей Никитович Рокотов тогда стал главой семьи. Ему исполнилось где-то около тридцати-тридцати пяти. Его брат Александр младше него на пять лет. Но прославился на весь город как известный дуэлянт и игрок. «Ну, в то время неудивительно», – осторожно заметила Элла. «В девятнадцатом-двадцатом веке дуэлянтом становился каждый второй» и за карточным столом просиживать деньги было незазорно. Но не всё же состояние, — в сердцах бросил Матвей, казалось, переживающий трагедию деда как свою собственную. Этот обиженный на головушку родственник умудрился проиграть всё своё наследство и даже больше. Припёрся к брату, чтобы тот в очередной раз его выручил и... «Матвей, не преувеличивай, пожалуйста», – успокаивающе произнесла Элла. «Не надо так горячиться. Это произошло сто лет назад. Лично тебя сейчас никто не заставляет выплачивать его долги». «Я правильно понимаю, что твоему тезке пришлось отдать камень за долги брата? Тогда он по праву уже не принадлежит твоей семье и...» «Неправильно», – перебил ее Матвей. Этот придурок его выкрал, когда его долг отказались покрыть. Он даже сжал кулаки, словно в любую минуту в комнату мог зайти его беспокойный прадед. «Слушай, но это же чушь полная!» — покачала головой Элла. «Вряд ли твой дед прямым текстом написал в письме, что его брат украл у него бриллиант». «Не в письме. В дневнике». Матвей осторожно открыл толстую тетрадку в кожаном переплете и протянул Элли. Он всю жизнь вел дневник. Даже в эмиграцию вез тетрадки. Взяв практически раритетную вещь в руки, девушка с трудом, разбирая полустертые буквы и продираясь через яты, вчиталась в текст. Я даже помыслить не мог, что Алекс на сие деяния сподобится. Брат пришел к вечере. Он в очередной раз проигрался. В этот раз я отказался ему помогать. В сердцах мы поругались, и он ушел. А утром я обнаружил, что из сейфовой шкатулки исчезло соколиное око и деньги. В ней замок с секретом, только члены семьи могли ее открыть. На этих словах запись обрывалась. Видимо, у Матвея Никитовича не нашлось сил писать дальше о преступлении брата. Он не стал афишировать пропажу бриллианта. Продолжил свой рассказ Матвей. Пытался найти Александра, но тот как в воду канул. Удалось только установить, что с долгами брат все-таки расплатился. А потом грянула революция. Прадед покинул с семьей уже бывшую Российскую империю. «Как его выпустили?» – удивилась Элла. Если он действительно был близок к императору, связи всегда творят чудеса, — хмыкнул Матвей. Даже в такие времена. Почему-то в этот момент княжеский потомок казался совсем другим. Старше, серьёзнее, благороднее. Элла в очередной раз задумалась над тем, что в их мире каждый носит маски. И непонятно, что же там в настоящем человеке за ней. «И все? Больше никакой информации о бриллианте нигде не мелькала уточнила Элла. «С такими данными соколиное око практически нереально найти. Александр Рокотов мог увести его куда угодно. Спрятать, продать, потерять». «Было письмо от Александра. Сейчас уже сложно сказать, как ему удалось выслать письмо за границу брату». Оно в ужасном состоянии, гораздо худшем, чем дневники. Смотри. И Матвей протянул другие листки. Это письмо Элла читала гораздо дольше. Похоже, по сравнению с братом, у Матвея Никитовича был практически образцовый почерк. Александру же, наверное, стоило поработать в медицинской сфере. Кайлся младший Рокотов в письме долго. Только потом перешел к рассказу. Спасти соколиное око от временного правительства, а потом и коммунистов Александр смог. А вот вывести его за границу и вернуть брату – нет. Я спрятал око в родовой усадьбе крестного в... Слово «затерто» – час, буквы «затертые». Помнишь, детьми мы с Дмитрием там играли – «Я болен и слаб, и вряд ли выживу, но верю, ты вернёшь Ока домой. Ты всегда был сильнее и благороднее, брат». Такими строками Александр закончил своё письмо. А Элла к собственному изумлению осознала, что текст слегка расплылся. Покаянное письмо младшего Рокотова почему-то вызывало комок в горле и влагу на глазах. «Ты всегда был сильнее и благороднее, брат». Последнее предложение словно набатом отдавалось в мозгу. Оно было куда важнее всех предыдущих строк покаяний. Это было признание. Признание собственной слабости, которая привела к таким печальным последствиям. «Час», – в задумчивости повторила Элла. «То есть тут может быть что угодно. И в часах, из за часами, и под часами, если, конечно, не еще что-то». В задумчивости она накрутила длинную рыжую прядь на палец. Александр Рокотов практически напрямую указал, где искать бриллиант. Вот только от этого легче не стало. Сейчас, сто лет спустя, не то что эти часы, даже усадьбу ту найти непросто. А есть ли вообще смысл ее искать? С тех пор прошла революция, гражданская война, Великая Отечественная. След цоколинного ока затерялся за сто лет в веках. К письму прилагается план усадьбы. Правда, там ни крестиков, никаких других указателей нет. Ответил на незаданный вопрос Матвей. Упростил, называется, ситуацию. Ты хоть знаешь, что это за усадьба? Как-то даже устало полюбопытствовала Элла, испытывая ярое желание побиться головой о стол. «Уравнение со всеми неизвестными. Прямо как в русских сказках. Пади туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Хотя нет, что нести известно. Вот только где этот бриллиант взять?» «Без понятия», – пожал плечами Матвей. Отец предполагал, что это усадьба Смирниных, но это предположение не подтвердилось. Смирнин крёстным Александра не был совершенно точно. Вдох-выдох. Спокойствие, Элла. Только спокойствие. Для того он и привлёк тебя к этой истории, чтобы ты думала. А не для того, чтобы рычала на собственного нанимателя и стучала ему по голове. Значит, нам надо найти крёстного Александра. Узнать, где находилось его имение. Понять, насколько оно сохранилось, что там за история с часами, где они находятся или что находится возле них. «Правильно понимаю», — резюмировала Элла итог данного разговора. Матвей на каждый ее вывод кивал, как китайский болванчик, все усиливая желание дать ему в глаз. Пусть это и не пристала леди. Но даже у хорошо воспитанных барышень есть предел терпения. «Примерно так», — подтвердил Матвей. «Я понимаю, это не так легко, но давай хотя бы попытаемся. Я не хочу жалеть всю оставшуюся жизнь, что так и не попробовал его отыскать. И вообще, это же настоящее приключение!» Его глаза загорелись азартом кладоискательства, а Элла сдержала тяжелый вздох. «Конечно, приключение. Для него». Это ведь не ему придется копаться в архивах, чтобы найти хоть какую-нибудь зацепку. Вот только она уже согласилась, а свое слово леди Кригер привыкла держать.